Глава 5. Сэлден безумно злился. Проклятое время, проклятый возраст. 8 лет назад, когда он впервые попал на Трентер, он бы не задумывался, а действовал. Тогда у него ничегошеньки не было за душой. Гостиничный номер и пожитки, которые запросто можно было унести с собой. То бишь, он был свободен, как птица, и мог летать по всему Трентеру, куда вздумается. А теперь Ученые советы, необходимость беспрерывно принимать какие-то решения, работа, работа. Нелегко было бросить все это и помчаться к Демирзелю. Допустим, даже если он сумел бы действительно вырваться, у самого Демирзеля дел было по горло. Да, выкроить время, чтобы они оба имели возможность встретиться, прямо скажем, было нелегко. Нелегко было и смотреть, как Дорс покачивает головой. Просто не представляю, что ты собираешься делать, Гарри. Он нетерпеливо ответил. Я тоже дорс не представляю, что мне нужно делать. Надеюсь понять что? Но для этого мне надо встретиться с Димерзелем. Твоя первейшая обязанность психоистория. Он тебе скажет именно это. Может быть. Вот я и выясню. И теперь, как раз тогда, когда 8 дней спустя он выбрал время для встречи с премьер-министром, Селден получил послание. Старомодные несколько вычурные буквы загорелись на стенном экране в кабинете Селдена. Содержание послания соответствовало витиват каллиграфии. Прошу аудиенции у профессора Гэри Селдена. Селден несколько мгновений удивленно смотрел на экран. Даже к императору теперь никто не думал обращаться в таком столетней давности духе. Вдобавок буквы были не напечатаны для ясности чтения, как делалось обычно. Написано было так, что прочесть послание не составляло труда, но вместе с тем почерк был красив и небрежен, словно писал тот, кто считает каллиграфию искусством. А интереснее всего была, конечно же, подпись: Ласкин Джараном Кто-нибудь, сам Джорджо -Джо просил аудиенции у Селдена. Селден невольно причмокнул. Вот это да. Теперь был ясный подбор слов и каллиграфия. Все продумано. Обычная просьба была изложена таким замысловатым образом, что просто обязана была вызвать любопытство. Большого желания встречаться с этим человеком не было, то есть не было бы при обычных обстоятельствах. Но ради чего такая помпезность и артистизм? Это ему захотелось выяснить. Он поручил секретарю договориться о времени и месте встречи. Безусловно, в рабочем кабинете, а не дома. Деловые разговоры только, ничего лишнего. А главная встреча должна состояться как раз тогда, когда и он задумал повидаться с Демерзелем. Дорс сказала: Ничего удивительного, Гэри. Ты поколотил двоих его людей, причем один из них его ближайший помощник, испортил ему задуманное развлечение в виде студенческого бунта, и соответственно выставил его, пускай даже в лице его соратников, в дурацком свете. Вот он и решил на тебя посмотреть, и у меня такое ощущение, что лучше мне присутствовать при вашей встрече. Солден покачал головой. Я возьму с собой реча. Он знает те же самые приемы, что знаю и я, а лет ему вдвое меньше. Хотя я уверен, что никакая защита мне не понадобится. Как интересно ты можешь быть в этом уверен. Джаранум придет ко мне в кабинет. Стало быть, встреча состоится в пределах университета. Молодежи кругом хоть отбавляй. По-моему, я достаточно популярен в студенческих кругах, и насколько догадываюсь, Джеранум не тупится же и понимает, что дома и стены помогают. Думаю, что он будет исключительно вежлив и дружелюбен. Ну-ну, проговорила Дорс, и уголок верхней губы у нее едва заметно приподнялся, но при том совершенно убийствен». Закончил Селден.